Глава двадцать первая. Никлас, вернее, лорд Никлас, владетельный повелитель города Аркона, случившееся надо отдать ему должное, воспринял стоически. Наверное, не так он представлял себе получение статуса владетеля. Но мне на его желание и чаяние было сейчас немного плевать. Мир рушится, его надо спасать. Это делать надо так, чтобы после спасения мира... «Меня благодарные граждане этого самого мира не вздернули на виселицы». А бывший гонзейский город Аркона в устье реки Визмар – это хорошая заявка на то, чтобы Никласу, к примеру, получить титул графа или даже марк-графа от Варгрийского кесаря, войдя с Арконой в состав Варгрийского царства. Или же вовсе уйти под руку новогородского князя, или даже войти в состав Северного круга, Варианты разные: вопрос торга и лучшего предложения. В общем, карт к будущей партии за власть с дядей Фридрихом я уже начал коллекционировать, несмотря на не иллюзорную опасность гибели всего мира под дыханием стужи. После организованного Альбертом Райхом народного схода и после ознакомления с результатами переписи тех, кто принёс личную присягу Некласу Оказалось, что уцелевших в городе осталось всего 613 человек из 43 тысяч, живущих здесь ранее. Возможно, какое-то количество граждан сумело спастись по своим домам, а также в пригородах. Но я не думал, что даже если такие и есть, их будет большое количество. Ведь за неделю прошло четыре магические бури, а по окрестностям рыскали ледяные гончие, которым, полагаю, довольно просто обнаружить эманации жизни. После принятого решения, наскоро организованного народного схода и церемонии присяги верности, у нас с Никласом состоялся короткий, но весьма примечательный разговор. «Ринар», – окликнул он меня, поймав после беседы с командиром одной из боевых групп варгов. «А?» – скинулся я. «Ринар». пытаясь и одну из важных мыслей в голове не потерять, и Никласа полноценно услышать. «Скажи мне...» — новоиспеченный лорд, несмотря на суету момента, выглядел глубоко задумчивым. «Ты действительно бы бросил их здесь?» Усмехнувшись, я только головой покачал. «Ты мастер-магистр гильдии». Ты сражался с полчищами демонов и организовывал специальные операции. Но, судя по твоему вопросу, я понимаю, что ты никогда не командовал войсками в бою, даже совсем небольшим подразделением. Когда бывает так, что твой приказ это решение, кому жить, а кому умереть. Жить или умирать прямо сейчас, прямо на твоих глазах? власть над чужими жизнями на расстоянии вытянутой руки. Власть же над людьми, в общем, лорд Никлс это намного сложнее, чем боевое управление, но частично принцип тот же. Просто масштабируй в бою, отдавая приказы. Ты решаешь, кто умрёт из подчинённых тебе сильных мужчин, сделавших военное ремесло своей работой. В управлении людьми на более высоком уровне Тебе весьма часто в сложных случаях также приходится решать, кому жить, а кому умереть. Решать вопрос жизни и смерти обычных и беззащитных людей, которые тебе верят, и для которых ты – свет надежды во тьме. Но, даже поднял я палец для усиления важности своих слов, если при принятии важных решений правитель и политик – будет руководствоваться только соображениями доброты и жалости. Есть вариант, что умрут вообще все: мужчины, женщины, дети и котики с мягкими лапами. И даже сам правитель, которого, скорее всего, по итогу его доброжалости приведут на плаху, если сбежать не успеет, или которому воткнут меч в спину. Грустно усмехнулся я. Как поучительно и проникновенно, Ренар, едко произнёс Никлас. Только ты на вопрос так и не ответил. Я бы дал задание Норлингам эвакуировать женщин и детей на траулере, а с идущей за нами группой беженцев оставил бы одного или, может быть, даже двух варгов, если бы не справился с приступом жалости. Я пока плохой политик, лорд Никлас, теперь ответил на твой вопрос. Да, спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. После этого разговора до самого вечера я оставался на ногах, занимаясь решением накопившихся проблем. Необходимо было найти и вскрыть арсеналы тамплиеров, раздать всем умеющим с ним обращаться оружие, найти, завести и пригнать портальную станцию мобили, желательно автобусы. сформировать команды по отстрелу бездушных, нарезать сектора поиска и зачистки, сформировать похоронные команды. Тел погибших, а также убитых бездушных на площади и вокруг было очень много. Но все бездушные это бывшие жители города, так что их по возможности необходимо было кремировать должным образом. В Аргрице, в отличие от просвещённых саптикалицев, в этом вопросе верны традициям и своих мёртвых не бросают. Количество поисковых команд, могущих выходить за пределы площади, было ограничено количеством свободных бойцов варгов, потому что если с бездушными, вооружённые местные могли справиться, то при столкновении с ледяной гончей шансов у них виделось очень мало. И на каждую поисковую команду из местных выделялся один или двое бойцов варгов. Обе оставшиеся боевые группы, которые прибыли сюда из порта. Нордлинги из экипажа траулера пришли вместе с ними. Лишь пятеро сейчас остались на патрульном катере береговой охраны. Все нордлинги из команды траулера были из Каргела, и у всех наличиствовали усиливающие татуировки, контролирующие изменение тела после смерти души. Так что никому из них дыхание стужи, даже если оно усилится до критических значений, страшно не было. После того, как мы с Никлосом и капитаном траулера проанализировали прогноз на терминале хранителей, прогнав несколько раз возможные варианты через розу магических ветров на карте яркости сияния, было принято сложное решение, и один из патрульных катеров береговой охраны ушёл в плавание. Часть команды Норлинга возвращалась обратно в Северный круг с сообщением для Ковендиша с информацией по примерному состоянию дел на материке, а также с советом от меня, как от одного из владык Севера, начинать в Северном круге всеобщую мобилизацию. Лишним это в свете происходящего точно не будет. Выход колонны жителей в сторону священной рощи запланировали на раннее утро. Выход группы варгов к ближайшему месту силы стужи на поздний вечер. Темнота варгрейцам никогда не была помехой. Даже наоборот. Ночь – наше время. Особенно ночь под крыльями Морриган, с чем сейчас, правда, были проблемы. Белесый морозный туман блокировал связь с богиней. Я ее взора сейчас не чувствовал. Так же, как это бывало в границах разломов инферно. С неба к вечеру повалил густой снег, который в безветрии падал крупными белыми хлопьями. Но это был обычный снег, мягкий, ему радовались. Вместе с ним температура воздуха чуть повысилась. И ближе к ночи с основными направлениями дел было не то что закончено, но получен существенный прогресс – если говорить на организационном языке управленца, в которого я на несколько часов невольно превратился. Когда на землю опустилась темнота, все живые люди в городе укрылись за стенами портальной станции, за исключением оставшейся команды на втором патрульно-спасательном катере, который остался на рейде в бухте. Начинала завывать метель». Раздувающийся стылый ветер гнал снег почти параллельно земле. Ни один нормальный человек в здравом уме в такую погоду нос на улицу не высунет. Но есть нормальные люди, а есть варгрийские всадники. И с наступлением темноты я вышел провожать первую боевую группу в ночной рейд на гору с метеостанцией. Больше людей отправлять смысла не было, если у места силы сконцентрирована орда тварей, То и все 16 варгов вместе со мной и негласом не справятся. А незамеченными провести разведку, да и отступать, если что случится, малой редовой группе даже проще. В рейд отправлялась первая четвёрка варгов, лучшие. Это были бойцы ветерана Зорана, среди которых был и Юрай, вместе с которыми я обкалывал лёд во время плавания. Все они ближе к вечеру получили несколько часов отдыха. А сейчас заканчивали последние приготовления к выходу. Николас, я его видел. Как раз сейчас стоял на втором этаже у панорамного стекла кабинета, задумчиво глядя, как бойцы деловито готовят машину к выходу. Двое из них, Симон и Стефан, прямо сейчас быстро и небрежно красили грузовик найденной серой краской, не особо уделяя внимания красоте процесса. Обращай больше внимания на то, чтобы максимально закрасить красный цвет кузова. Красили прямо по знаменитому снегу, только изредка смахивая его небрежно, если много скапливалось. Когда группа погрузилась в пожарный мобиль и была готова к выходу, я поднял взгляд вверх, но Никколаса уже не увидел. Видимо, не сентиментальный магистр или прощаться не любит. Но причина, почему он не провожал даже взглядом уходящую группу, оказалась весьма прозаичнее. Что-то произошло. Что-то серьёзное, судя по лицу Никласа, который даже выбежал на улицу, чтобы остановить бойцов. Задержав выход группы, молча и очень быстро, я следом за Никласом поднялся в кабинет главного хранителя, из которого тот вытеснил бургомистра Райха. и превратил его в свой рабочий кабинет. И едва мы зашли внутрь, взволнованный, без шуток взволнованный Николас указал на карту магической проекции, где была отражена карта яркости сияния. Мне хватило одного только взгляда. Николас не зря так волновался. Судя по всему, с обратной нам западной стороны Воргрийского хребта в нашу сторону двигалась магическая буря. Даже не буря, самый настоящий магический ураган. И часть датчиков контроля на его пути уже перестала существовать. Если раньше на проекции карты сияния можно было наблюдать яркие цвета по другую сторону хребта, то сейчас там все выглядело серым, неактивным. Но последней информации, оставшись на предельно высоких значениях, Никола, между тем, я внаделая это не в первый раз, но сейчас делаю это персонально для меня. Вывел перед собой трёхмерную модель местности и погодных изменений, быстро запустил анализ и прогноз, а по результату звонко щёлкнул пальцами. Мы скоро окажемся в зоне экстремального холода. Это вроде как не может быть, но если отталкиваться от температур то это будет почти как в самом сердце разлома с адским пламенем, только в сторону минуса. И это означает, что... Никлас впервые его видел таким, говорил сбивчиво, глотая окончание слов. Я прекрасно знал, что это все означает, но перебивать его не стал. Что перестанут работать артефакты, накроется медным тазом вся механика, И у тех, у кого нет полученной совместимости с синим сиянием, близкой к максимальной совместимости, как у Агилар, просто не будет шанса выжить, даже генераторы щитов не спасут. Я представляю, о чём речь, произнёс я в ответ на его полубезумный взгляд. Сколько у нас времени? Никола в ответ на мой вопрос запустил другой расчёт, который выдал промежуток от 3 до 5 часов. Не всё так плохо. Время не вагон. Даже почувствовал я облегчение. Николаs между тем продолжал пытаться не верить в происходящее. Но этого не может быть. Столь сильная, да во имя шерстижопого дьявола, так просто не бывает. Настолько сильное усиление идёт всегда с границы. Наш мир, вся вот эта земля на тысячи миль станет ледяным миром. Это не разлом, это уже пятно, но дыхание стужи ведь не может. Вот только дыхание стужи об этом не знает, спокойно и с насмешкой произнёс я. Никлас впервые на моей памяти выглядел растерянным. Неудивительно. Сложно впервые сталкиваться с казавшимся раньше невозможным, особенно если это невозможное грозит гибелью всего привычного обитаемого мира. Но от моего спокойного и чуть насмешливого тона он взял себя в руки. И что делать? Можно обернуться в простыне и медленно ползти в сторону кладбища, проговорил я себе под нос, наклонившись и внимательно изучая созданную Никласом модель. постепенно по обрывкам собственных знаний из прошлой жизни, видений и, наверное, даже эхо чужих воспоминаний из реки крови в посмертии, начиная понимать, что происходит. Почему медленно? После долгой паузы переспросил Николас, чтобы паники не создавать. Ринард, давай серьёзно. Я серьёзно, мы в жопе. Делать-то что? «Анатомия разломов, лорд Никлас. Принцип насыщения». «Я о таком не слышал». «Потому что ты никогда не был в самом разломе». «Это, так сказать, секретная информация среди клуба избранных». «Открывал когда-нибудь шампанское или бутылку пива сразу после того, как ее взболтал кто-нибудь?» «Ринар», – не сдержался Никлас, добавив пару крепких выражений. «Давай к делу». «Я уже перешел». открывал? Да. Бутылка здесь, показал я на предполагаемое место ближайшего к нам ледяного разлома. Масштабируй и экстраполируй. Если очень грубо, то врата в Инферно в наш мир открыты давно. Адское пламя, как шампанское, окончательно не выдыхается, и эту бутылку в Инферно периодически потрясывает, а шипучка выбросов, прорывы изливаются в наш мир. Но эти выбросы уже не такие бурные, как бывает, когда бутылку кто-то встряхнул перед открытием. Ворота в мир Сту уже открыты совсем недавно, и магические бури, которых только здесь на Дарконе и прошло аж 4, это следствие сильнейшего выброса скопившейся там энергии. Вот только выброс ещё не просто не закончился, он, как понимаю, только начался, считая, что эту бутылку потрясли конкретно. От того и столь серьёзные климатические изменения. А колдуны, вернее, высшие операторы стужи, просто только сейчас обуздали высвобождаемую энергию и направляют её сейчас потоком по местам силы. Видишь, вот здесь, показал я на карте уплотнения яркости сияния. Совсем как мы с тобой недавно наблюдали на улицах вымороженные участки. Всё то же самое. только в гораздо большем масштабе. Пожалуйста, очень убедительно тебя прошу, переходи наконец к сути. Дело-то что? Попросил меня Николас, выразив всё это чуть другими, более эмоционально ёмкими словами. Мы сейчас, случайно оказавшись в глубоком тылу вторжения Стужи, имеем уникальный шанс вмешаться в развитие событий. у ничтожев один из сообщающихся сосудов смотри видишь как нарастает мощь приближающейся бури она надвигается пошагово то есть каждое место силы на своём участке используется как точка фокуса нам просто надо добраться до ближайшего места силы и ледяного пламени дождаться пока поток энергии станет максимальным и в нужный момент чуть-чуть его испортить поток испортить Место силы. Поток после этого перенаправится. Для этого нам надо оказаться у места силы и убедить его охрану дать нам возможность заниматься рядом с ним своими делами. Это уже частности и детали. Главное, что я рассказал тебе общий вектор действий. Даже если у нас получится уничтожить место силы в момент фокусировки энергии магической бури, эффект непредсказуем. Пытался осмыслить Никлас все мною сказанное. Почему же? Наоборот, предсказуем. У тебя в детстве рвалась когда-нибудь в руках резинка от рогатки. Ты хочешь сказать, что поток выброса стяганет обратно? Обязательно стяганет. Я так делал уже один раз. С рогаткой все так делали, но черт дери, Ренар. Никлас, я так делал в разломе инферно. Почему я говорю обо всём так уверенно? Здесь ведь похожая клиническая картина. Просто пламя жжёт холодом и другого цвета. Масштаб тогда, когда я так похулиганял, был, конечно, не так эпичен, но принцип абсолютно тот же. Нам надо просто дождаться и выжить до того момента, как сюда придёт настоящая стужа. Правда, если мы это сделаем, будет очень большой бодаво. В этот момент я вспомнил высокий чёрно-красный гриб взрыва, который поднимался в глубине одного из шрамов близнецов, когда я сделал нечто подобное на территории вторжения Инферно. Но это единственный приходящий мне сейчас на ум вариант действий. И это же лучше, чем ползти в сторону кладбища, не создавая паники, правда? Вместо того, чтобы просто сдохнуть здесь на всепоглощающем морозе, мы можем попробовать совершить подвиг и отправиться в рай. Твой план звучит и выглядит как самоубийство. Серьёзно? Не сдержал я нервный смешок. Есть варианты, Ной, как можно быстрее уходить в священную рощу и дальше без балласта в виде жителей. Они все умрут, Но если мы об этом не будем рассказывать, никто об этом не узнает. Но, мне кажется, мы не успеем. Судя по скорости передвижения этого выброса, он догонит нас в любом случае. Можно уходить по морю. Можно, но мест на полтысячи пассажиров мы не найдём никак. На катере все не поместятся. А насчёт возможности безопасного плавания на траулере Даже его отмороженный капитан настроен весьма скептически. "То есть мы сейчас с тобой к этому месту силы?" Вдруг полностью успокоившись, показал на карте Никлас ближайшую к городу вершину с метеостанцией. "Да. Не скажу, что твой план особо отличается от варианта закутаться в простыни и ползти на кладбище. Но так у нас есть хотя бы надежда. Кроме того, Кроме того, что думаю, в процессии будет жарко и замёршими мы не умрём. У тебя весьма странный и не смешной юмор. Во-первых, это не юмор, во-вторых, с нами боги. Ты не забыл? И я наконец-таки понял, почему они с нами, хотя через эту странную пелену тумана до них именно сейчас как на злой не достучаться. Я, несмотря на внешнее спокойствие, сильно волновался. Я от крепких выражений в оценке ситуации удержаться не смог, хотя и очень старался. Но в своё оправдание, всё же, не каждый день наблюдаешь в реальном времени признаки надвигающейся гибели всего обитаемого мира. Почему они с нами? Потому что пришло их время вступить в игру. А знаешь, почему пришло время им вступить в игру? Ринар, ты умеешь тянуть за душу так, что часто хочется врезать тебе по лицу, сопроводив это действие обидным оскорблением. Потому что, лорд Никлас, на кону сейчас стоит само существование нашего мира. Масштаб вторжения не идет ни в какое сравнение с тем, что бывает при открытии самых сильных прорывов из Инферно. Такого не было даже во время открытия разломов и сопряжения миров. Тоткуда знаешь? Видел, лаконично ответил я, пожав плечами. Я ведь действительно глазами своего предка видел момент открытия разломов в Инферно, видел момент появления шрамов у близнецов, видел последствия. И ничего похожего по силе набирающему всё большую мощь дыханию стужи тогда не наблюдалось. Стужа может поглотить весь наш мир. Именно поэтому боги в последние годы или даже десятилетия снизошли до дел и забот человеческих. Они не за нас преглись, не за меня как за избранника, а за себя. Ведь если не будет нас, не будет и богов. Среди бездушных, чьи души выморозила стужа, адептов они не найдут. Я понял. Выходим. Выходим. Метель всё усиливалась. Нужно было спешить. У нас было всего два подготовленных к движению по пересечённой местности мобиля оба пожарных грузовика. Один красный, а второй недавно покрашенный серым Суриком от руки. В них мы и погрузились: я, Николас и две боевые группы варгов. Никому из тех, кто оставался в портальной станции, о приближающейся морозной смерти я не сказал. Впрочем, в виде наш поспешный и незапланированный выезд, думаю, очень многие прекрасно догадались, что дело дрянь. Нас, несмотря на волнение и незнание пункта назначения, провожали и желали удачи. И никто из нас тогда не думал и не догадывался, что наш сегодняшний так спонтанно случившийся рейд к месту силы в Ледяного пламени потом многие годы спустя будет темой для книг, фильмов и исторических уроков в начальной, средней и даже высших школах. Ведь наше случайное спешки состоявшееся морское путешествие из Каргела на материк, когда мы буквально прошли по лезвию бритвы на границе магической бури через бушующее море, и наша сегодняшняя вылазка к бьющемуся эманациям дыхания стужи и месту силы, всё это, если говорить без ложной скромности, спасло всю человеческую цивилизацию Юпитера